Тиффани не знала, было ли то, что случилось сном, случилось ли где-то не совсем здесь, или вообще только в ее голове. Это не имело значения. Это случилось. И теперь... Но я все еще здесь, сказала королева, выступая вперед. Возможно, это всего лишь сон. Возможно, ты немного сошла с ума, потому что ты и раньше была очень странным ребенком. Возможно, тебе кто-то помог. Но насколько ты хороша? Ты действительно думаешь, что одна способна сразиться со мной? Я могу заставить тебя думать то, что захочу. Кринц! О, нет! Только не эти?» — воскликнула королева, вскинув руки. Это были не только Накмакфиглы, но еще и Вентвард, и сильный запах морских водорослей, потоки воды и дохлая акула. Они появились в воздухе и приземлились одной кучей между Тифани и королевой. Но Пиксти всегда были готовы к драке, они подпрыгивали подкатывались и подбегали, вытаскивая мечи и вытряхивая воду из ушей. а это ты, что ли?» Сказал все, как Граб королеве, широко улыбаясь. «Вот так встреча! Все болтаешь, старая плесень! Ты не можешь сюда пойти, поняш! Ну и говоришь, сама отвалишь по-хорошему!» Королева сильно топнула по нему. Когда она убрала ногу, из торфа торчала только его макушка. «Ладно, так!» — сказал он, выбираясь наружу, как будто ничего не случилось. «Я не хочу тратить на тебя свой нерв. И не посылаешь к нам твою скотину, ты знаешь, мы их умоем!» Он повернулся к застывшей Тифани. «Оставь это нам, Кельда! Мы с кролей уже уходим!» Королева сжала кулаки. «Всегда во всё суетесь! Ничего не понимаете!» – прошепела она. «Хорошо! А как насчет этого?» Все мечи внезапно загорелись синим пламенем. Позади толпы, угрожающей освещенных пиксти, голос, очень похожий на голос психоволи, сказал. «Ой, у нас серьезные проблемы!» Три фигуры появились в воздухе неподалеку. Средний, как заметила Тифани, был одет в длинное красное платье, странный седой парик, черные чулки и туфли с пряжками. Другие были, как казалось, обычными мужчинами в серых костюмах. «А ты страшная женщина-кроля!» — сказал Уильям бездомный наслать на нас законников. Смотри, тот что слева. Захныкали пикси. Смотри, у него есть портфель. Он с портфелем. Ой, Вайли, Вайли портфель, вали. Неохотно, шаг за шагом, прижимаясь друг к дружке, в ужасе нак Макфиглы начали отступать. «Ой, Вайли, Вайли, он берется за застежку!» — простонал психвули. «Ой, Вайли, Вайли, то звук рока, когда стряпчи то делаешь. «Господин граб Фигл и все остальные!» — спросила одна из фигур страшным голосом. «Здесь таких нет!» — закричал граб «Мы ну, ничего не знаешь!» «У нас есть список преступных деяний и гражданских исков. Всего девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят три отдельных преступления». «Это не мы!» – отчаянно завопился Кограб. «Правда, парни!» Включая более чем две тысячи случаев мелкого хулиганства, Создание общественных беспорядков, нахождение в нетрезвом состоянии, нахождение в очень нетрезвом состоянии, нанесение оскорблений, принимая во внимание 97 случаев использования лексики, которая, вероятно, была ненормативной, злостного нарушения общественного порядка. «Это ошибка, Ваша честь!» – закричался Каграб. «Не наша работа! Мы только рядом стояшь, то кто-то другой сделал и смылся!» «Большого воровства, мелких краж, краж, э, краж со взломом, тунеядство!» «Это все трудное детство! Нас плохо воспиташь!» «Завопился как граб!» «Вечно на нас всех собак вешают! Чуть что, так сразу мы! Менты нас ненавидят!» Нас там рядом не стояла. Но один из судей вытащил из портфеля длинный свиток бумаги, заставив пиксти застонать от ужаса. Он откашлялся и начал зачитывать: ангус большой ангус не столь большой, как большой ангус, ангус мелкий, арчи большой, арчи одноглазый, арчи мелкий псих. — Они нас всех посчитаешь, — рыдал психволи. — Они знали наши имена, нам светишь трюма. Возражаю. Я требую подтверждения прав личной свободы задержанных и доставки их в суд для проверки обвинения, — раздался тонкий голосок и попрошу незамедлительно предоставить все документы к рассмотрению. На мгновение воцарилась полнейшая тишина. Всяко граб повернулся, чтобы посмотреть на перепуганных нагмокфиглов, и спросил Ладно, ладно, кто из вас это сказал? Жаб выполз из толпы и вздохнул. Внезапно ко мне вернулась память, сказал он. «Я вспомнил, кем был раньше. Подстрекательные речи вернули все это. Сейчас я жаба, но...» — он сглотнул. «Раньше я был адвокатом, и эти люди действуют незаконно. Их обвинения шиты белыми нитками и не подтверждены ничем, кроме слухов». Он поднял желтые глаза на суде королевы. «Засим предлагаю отложить этот случай на неопределенное время в связи с причинами «риктус румпере окулус финдере».